Глава четвертая. Ноябрь-декабрь 1937 года. Как и предсказывал Кузьмич, штурм прошел кроваво. Сам бой закончился спустя два часа. За предместье наши бойцы так и не сумели зацепиться. Немцы использовали передышку сумма и нашпиговали подступок к городу большим количеством пулеметных точек и бронебойными орудиями. Последние легко брали броню танков, показав мне наглядно, что нынешние танки имеют лишь название, но существенно не дотягивают до своих потомков. Не зря Т-34 прославился на полях Второй мировой. Смотря на новейшие и только что пущенные в серию угловатые БТ-7 и их предшественники БТ-5. Я осторожно сожалел, что им не нарастили еще хоть пять миллиметров брони. Их ведь не из пушек взяли, а просто ружьем с особо мощной пулей. Вот что обидно. Мне, выросшему в прошлом мире на аксиоме, что пуля любая против танка ничто, было физически больно наблюдать, как останавливаются эти машины, немного не доехав до первых домов Бреслау. А почему авиация не работает? – спросил Якузмича, заметив, что небо абсолютно чистое. Да кто ты поляки свои аэродрома не дает и германец не будь дурной наловчился за алпом по самолету полить, хоть один на попадет. А бомбардировщики? Да и их авиация не видно. Где аж им тут метать-то? – удивился старый боец. Только домики по брёвнушку раскатывать, чтоб толк был. Так на эту бомбу не напасешься, а германец шут его знает почему. Могёт самолётов не хватает пока, все к французам отправили. Да уж высокоточные авиации сейчас нет. Мощные бомбы может и есть, но куда ими попадать? Немцы по два-три человека в доме сидят, этого достаточно, чтобы остановить шторм, но тратить на такое количество солдат драгоценную бомбу. «Еще раз мдаааа». «Бронепоезд бы сюды», — вздохнул Кузьмич. «А меня как током ударило. Ведь точно, броня у таких поездов поболее, чем у танка будет, потому что движок у паровоза может больше вытянуть. Да и пушки на платформу можно немалым калибром поставить. Проблема одна — нет рельс для него». Но ведь нам как раз давали задачу для неи создать спецкран, чтобы он перед собой пути строил. Можно ли попробовать его здесь применить? Я тут же сделал в себе пометку поговорить о применении спецкрана для постройки дороги для бронепоезда. Когда наши войска откатились от Бреслао, я отправился в штаб. Нужно было узнать дальнейшие действия армии, достигнуто ли цели. Какие потери! А главное, какие уроки сделаны из сражения, или так и будут биться в стену, пока всех бойцов не потеряют. Это, на мой взгляд, было самым важным. Допускать ошибки можно, а вот не учиться на них преступно. В штабе царила деловая суета, словно не было кровопролитного боя, а мужики занимаются проектированием особо сложные детали, а они отвечают за жизнь людей. Вот здесь у них три пулемета стоит и два бронебойных оружия. Чертил что-то на карте полковник Корнилов. А справа в пятидесяти метрах еще одна подобная точка. Они прикрывают друг друга. Если артиллерия будет бить по ним прицельно, то можно вклиниться между ними по два логна. Промежуток маленький, не соглашался с ним генерал Игнатьев. Так в других местах настолько точно мы выяснить позиции не смогли, пожал плечами Карнилов. А если мы не учтем какой-то схрон, тогда по бойцам ударят в самый неожиданный момент и все сорвется. Германцы не дураки, продолжил качать головой Игнатьев. Поймут, что мы на прорыв в этом месте идем, и за ними еще одну линию обороны подготовят. Мы эти точки пройдем и получим кинжальный огонь в лоб. Там видел, какие дома стоят. Точно напротив этого прохода. Да еще из кирпича. Повеловые пушки к танкам прицепите, и когда те дойдут до рубежа уверенного поражения, открыть огонь из пушек по этим домам. Не сдавался Корнилов. Даже если кто-то там и будет, поднять голову не смогут, пока наши боицы бегут. А там по сигналу огонь прекращаем и врываемся в окна. «Все равно расстреляют их, германцам секунды хватит голову поднять да пулемет направить», — вздыхал Игнатьев. Буденный слушал их молча, куря папиросу да разглаживая усы, и при этом сосредоточенно рассматривая карту, что лежала на столе перед командирами. Тут он заметил меня и неожиданно спросил. «А ты что думаешь, Сергей?» «Я не военный», — открестился я. «Мне сложно понять даже то, что вы сегодня делали. Чего пытались добиться?» «Да ничего», — досадливо поморщился Семен Михайлович. «Так, разведка боем». «Разведка?» — удивился я. «И сколько людей полегло при этом?» «Сто тридцать девять бойцов», — тут же отрапортовал старший лейтенант, который был здесь что-то вроде адъютанта. «Из скольки?» — тут же уточнил я, мысленно ужаснувшись. Из тысячи трехсот. Немноговата ли потеря для простой разведки? спросил я Семена Михайловича. Война без потерь не бывает. Мрачно зыркнул на меня недовольный моим приходом Карнилов. И тут же скосился на Будённого. Не позволил ли он себе лишнего? Но Семен Михайлович никак не отреагировал на его комментарий, а лишь скосился на меня. Много, нехотя согласился он, но поиному никак. Иначе как бы мы их точки огневые вскрыли, а Германиец уселил свои позиции значительно, пока перерыв был, и без такой разведки идти только увеличивать потери. Спорить я не стал, продолжив прислушиваться к обсуждению атаки. Настоящая я не той разведки боем, которая оказывается была. Из разговора командиров я вынес, что обойти немцев не получится. Фланги те укрепили не меньше, чем предместия. Да и мы разворачиваемся лишь на том участке, куда нас доставляют поляки, а это не вся граница Рейха. Что тоже играет на руку вермахту. Авиацию у нас все же используют, но очень осторожно. Опять же, поляки свои аэродромы не дают, а мы еще недостаточно большой участок захватили, чтобы наши самолеты успевали набрать безопасную высоту. Особенно бомбардировщики. Да и доставить их сюда тоже непросто. Почему-то Варшава упорно не хочет давать им свои аэродромы для дозаправки, и вся авиация идет в эшелонах в полуразобранном виде. Короче, Польша вроде и не против прохода наших войск, но палки в колеса все же вставляет. Отчего у меня крепла мысль, что и количество перебрасываемых подразделений, как и их состав, вермахту известен. И наших бойцов просто сдерживают, пока Гитлер завоевывает Францию. А когда он с ней расправится, то все силы кинет на нас. И это было страшно. Уже после совещания штаба я подошел к Буденному и спросил. «Семен Михайлович, вот тут Корнилов предлагал пушки к танкам цеплять, чтобы они потом создали вал огня». «Правильно я его выражение понял». Полковник и правда так выразился, пока спорил с Игнатьевым, и плевать ему было, что тот генерал. Зато Карнилов был командиром дивизии, а Игнатьев начальником штаба. Уж как так сложилось, я не знаю, но факт: Игнатьев должен подготовить все к успешному выполнению замысла командира. А спорил он, как я понял, как раз в силу своего звания и был противовесом более импульсивному Карнилову. «Да, Сергей, правильно. Но неразумнее ли использовать для этого минометы?» Буденный как будто в стену врезался, так его озадачил мой вопрос. «Хм, может, ты прав, но вот в чем штука-то. Ты, видимо, привык работать с передовыми образцами, а то и сам их разрабатывать. Наслышан я о тебе. А минометы... Они ведь только в серию пошли», — удивил он меня. Их мало, и у нас их нет новейшее оружие. После утери колокольчиков все передовое сейчас с огромным трудом и скрипом в войска поступает, особенно сюда, на фронт. Но ведь это глупо. Зачем тягать пушки, когда пара бойцов могли бы тащить миномет и снаряды к нему? И германец бы даже не догадался, чего это они там тащат. Вот ты как представитель вставку это и передай, хмыкнул в усы Семен Михайлович. После чего ушел, оставив меня в растерянности. Вроде и оружие есть, и командующий фронтом о нем знает, но использовать его нельзя. Глупость какая! Обжегшись на молоке, дуем на воду, так что ли? Не откладывая, я тут же сделал новую пометку в свой блокнот. Ох, чуду много мне предстоит по нему работать, когда вернусь. Откладывать в выполнение плана штаб не стал, и канонада артиллерии возобновилась уже на следующий день. В целях сокрытия истинной цели атаки долбили по всему фронту, хоть интендант и морщился от расхода боеприпасов. Я же внимательно следил за тем, как бойцы с матом пытаются подцепить полковые пушки к БТ-7, как более мощному танку. Пусть не сразу, но им это удалось, и подразделение, ответственное за основной участок прорыва, выдвинулось вперед. Я наблюдал за всем из окопа. Никакой стереотрубы у меня не было, лишь собственные глаза и острое сожаление, что не прикупил бинокль. Здесь такой девайс был в дефиците, и я не стал отнимать его у командиров, которым реально он нужнее. В целом план удался, хоть и не полностью. Корнилов-то думал, что прорвав сопротивление врага в одном месте, мы сможем ввести вместо прорыва незадействованные в атаке части и на плечах противника ворваться в его оборонительные рубежи разом, смяв сопротивление. А вот хрен там! Да, за окраинные дома наши бойцы зацепились, но и немцы не дураки. Каждый последующий дом был уже занят врагом. А устроить валогня в глубь города не позволяла застройка. Тут или реально бомбить каждый дом до основания, или все же менять тактику. Снарядов для первого варианта у нас не было. Времени на придумывание и реализацию второго в этот день не хватило. Как итог взято семь домов ценой потери трех десятков красноармейцев, трех танков и одной полковой пушки. Расчет, который шел в атаку, создавать тот самый вал. Больше задерживаться на линии фронта я не видел смысла. Данных собрал много, надо их осмыслить и оформить в доклад. К тому же и по линии информбюро необходимо подумать, какие материалы и под каким углом подать. В общем, я покинул фронт с ближайшим машиноным, который вез раненых обратно домой. «Обвернулся!» — с облегчением кинулась Люда ко мне в объятия. «Да что мне там сделается?» — с притворной храбростью сказал я. «Я же просто инспектировал, в атаку не шел, сам ни в кого не стрелял. Штабная работа». «Ага», — со счастливым лицом закивала она. «Конечно, все верно. Кушать хочешь?» Было приятно, что меня ждали и надеялись на лучшее. Обняв детей, я попросил любимую сообщить о моем возвращении родителям, а сам после обеда засел за отчет. Доклад в ставку нужно сделать быстро и желательно отразить в нем все недочеты, что я заметил. С моей откровенно делительской позиции таких, не сказать, чтобы было много, но иногда взгляд со стороны бывает очень важен. Для тех же маршалов, которые входят в руководящий состав ставки. Он может приоткрыть незадокументированные проблемы или то, что сами командиры и бойцы проблемы и не считают. Вся командировка у меня отняла примерно две недели, и когда я приехал в Москву, уже застилал белый снег, сменив морозное и иногда слякотное позднее осень. После относительно теплого климата в Германии это чувствовалось особенно остро. С докладом я пришел через день после возвращения. Сама ставка располагалась в Кремле, наверное, из-за Сталина, который являлся главнокомандующим и ее руководителем. Ну и народу в состав входило немного, что тоже позволяло проводить совещания в кабинете генерального секретаря. А может были и иные причины, мне было без разницы. Здравствуйте, товарищ Огнев. Благожелательно кивнул мне Иосиф Виссарионович. Маршал Белов лишь сдержанно кивнул. Тухачевского и Блюхера не было, они еще не вернулись с передовой. Зато присутствовали их заместители, генералы Рыбалко, Конев и Жуков. Здравствуйте, товарищ Сталин, товарищи, кивнул я остальным присутствующим. Готов представить доклад о положении дел на Западном фронте. Мы вас слушаем. Я начал со своих наблюдений о действиях поляков, свел вместе и их поведение на границе и мои подозрения о возможности передачи с их стороны информации противнику. Закончил же поведением Польши на границе с Рейхом, что сейм всячески старается дистанцироваться от войны и показательно не предоставляет нам свою территорию для размещения войск. Не дает пользоваться аэродромами, что сковывает нашу авиацию на данном этапе боевых действий. У нас нет полноценного союза, тем более военного с этой страной. Завершал я часть про отношения с поляками, и те не торопятся подобный союз заключать. В дальней срочной перспективе это угрожает или обрывом снабжения наших войск без политического урона для Варшавы. или даже заключение военного союза с третьим рейхом и ударом в спину. Из чего я делаю вывод, что необходимо всеми возможными способами навязать союз Польше. Со стороны информбюро предлагаю следующие действия: широкая пропаганда героизма советских бойцов и командиров, упор на то, что они защищают Польшу и поляков от нацистской Германии. И всякий уважающий себя гражданин Польши должен всемерно помогать им. И для этого им не нужно идти на фронт, достаточно символической и материальной поддержки, пусть даже продуктами. Митинги поддержки советских бойцов, организованные в Польше через Коминтерн, поднятие вопроса о стратегическом союзе с СССР через польских коммунистов, что будет широко освещать Информбюро. Обсуждение вопроса уже должно вызвать реакцию рейхстага, особенно если они начнут угрожать Варшаве. Для нас это будет лишь в плюс, доказывая наши тезисы о реальной, а не надуманной угрозе рейха для государства поляков. Сталин задумчиво курил, но никак не комментировал пока мой доклад. Генералы тоже помалкивали, но тут уже понятно, политика это не их направление. После части, посвященной взаимодействию с польским государством, я перешел на обеспечение войск. Тут указал и комментарии насчет новых контейнеров, как различаются мнения бойцов о них от мнения командиров. Подвел черту под темой своими мыслями о том, где контейнеры нужны, а где от них можно или даже нужно отказаться. «Баловство это!» — буркнул Жуков. Почему Георгий Константинович не оставил его реплику без внимания Сталин? Да то, Сталь, что на эти ящики идет, лучше бы на броню для танков пустили, рубанул он рукой. Вон мне тоже доклады с мест поступают. Так у германцев столько бронебойных орудий оказалось, что все наши танки против них словно не из стали, а из бумаги сделаны, прошиваются на раз. Об этом я тоже скажу. Перевел внимание окружающих я на себя. Доклад еще не закончен. Продолжайте, товарищ Огниев. Кивнул мне Сталин поощрительно, убедившись, что больше никто ничего добавить не желает. Ну, я и продолжил. Да, танки безсильны против пары стрелков с бронебойным оружием, но без них потерь среди пехоты было бы в разы больше. И штурмовать укрепленные рубежи без бронированные техники просто отправлять людей на убой. Поднял вопрос о теоретической возможности применения брони поездов, чем вызвал оживление в рядах генералов. Все они прошли гражданскую войну и не понаслышке знают, насколько мощная эта сила. И как они там передвигаться будут? – хмыкнул Жуков. В ответ я рассказал о спецкране, который должен укладывать шпалы и рельсы прямо на ходу перед собой. Вот это уже заставило их всерьез задуматься над моим предложением. А Белов даже сделал себе какую-то пометку. Также поднял вопрос с минометами, рассказал о примененной полковником Корниловым тактике огненный вал. Отметил, что вместо пушек лучше подошли бы как раз минометы, как более мобильные средства огненного подавления. Это оружие на поле боя гораздо больше востребовано, чем кажется. Как мне сказал маршал Буденной, его сейчас не поставляют из-за опаски попадания миномета в руки врага. Но тогда у меня вопрос, а для чего его создавали, разве не для войны? Не для того, чтобы наши бойцы на поле боя смогли с его помощью одержать победу с меньшими потерями. Мое мнение: необходимо срочно увеличить выпуск минометов и начать их поставку в войска. Хоть одна умная мысль! Снова не удержался Жуков, вызвав усмешки на лицах генералов. Даже Белов скупо улыбнулся. Не гори читись, Георгий Константинович, покачал головой Сталин. А что скажут на это другие товарищи? Тут же посмотрел он на молчавших офицеров. По поводу минометов полностью согласен. Первым ответил маршал Белов. Их место на поле боя, а не на складах. Заодно и тактико их применение отработаем. Вон уже есть у нас инициативные командиры, по словам товарища Огнева. Если тактика полковника Корнилова рабочая, следует ее широко распространить среди остальных командиров. По танкам пока что иных у нас нет. БТ-5 отработанная машина, но это был переходный вариант. На нем мы учились и создавать танки, и их применять. БТ-7 его более совершенная версия, но как выявила война с Германией, бронирование необходимо нарастить. Нужно дать задание нашим инженерам, насколько можно увеличить броню без существенной потери в иных показателях, хотя бы лобовою. Тут товарищ Тухачевский хочет бронекулаки из танков делать. Если у них будет непробиваемый лоб, то в этом возникает смысл. С боков танки будут прикрыты своими товарищами, а в лоб их станет не пробить». Тогда и живучесть танка повысится, и успех прорыва обороны врага возростет. Высказались и остальные генералы, упираясь в применение в том или ином виде оружия, сравнивая различные тактики ведения боя, как они могут поменяться из-за новых типов вооружения. В целом доклад прошел спокойно, никаких панических заявлений я не делал, что и логично, для паники не было причин. Проблемы же были неизбежные, и это понимали все. Рабочая рутина войны. Уверен, потом еще и другие представители выскажут свои мысли, и уже после этого будет вырабатываться решение. А пока меня ждала новая командировка. Япония не удержалась и пересекла границу СССР, сказал товарищ Сталин, когда обсуждение утихло. При этом смотря прямо мне в глаза. Вам, товарищ Огнев, надлежит отправиться туда и посмотреть, как наши войска встретили угрозу. Также ли там хорошо идет борьба с врагом, как на западном фронте? У вас два дня на подготовку. Завершите свои дела в информбюро и отправляйтесь.